Глава пятая. Аномалия. В открытый космос я выходил уже как ребенок во двор погулять, без особого напряжения. Во-первых, сказывался многолетний опыт, а во-вторых, уверенности добавляли перчатка пылающей длани, 75-й уровень батарейки, ну и как десерт, скафандр из высшей химеры производства вивисектора. Но сейчас даже со всем этим джентльменским набором я испытывал некоторое беспокойство. Разумеется, я в петле и чуть что очнусь в исходной точке. Однако переродиться, не выяснив, что за враг на нас напал, было бы как минимум обидно. До одного из кораблей первой линии, линкора «Веселый», я долетел прикрытый щитом из гравитации, словно маленькая черная дыра. Своего рода доработка технологии, которую мы впервые использовали вместе с Хасси, прячась в протуберанцах звезды Соул. Естественно, поле действия этой способности было ограничено. Я ничего не притягивал к себе, но хотелось верить, что в то же время и ничего не излучал. Совсем. Ни для сканирующих техник ПСИ, ни для зрения, просто черный шарик из ничего, летящий меж звезд. В самом начале визуальный спектр частично не был перекрыт, но сейчас, если бы не прямой канал между нами, который ты сам поддерживаешь, даже я бы не смогла тебя заметить поделилась со мной наблюдениями михасси Что ж, если уж девушка Химера так говорит, то у меня точно все вышло как надо. И если бы сейчас передо мной был вражеский корабль, то вряд ли бы они смогли отреагировать на мою возможную атаку. Но Веселый был союзником. Более того, они меня ждали и оставили открытым небольшой шлюз. Правда, капитан линкора активировал его еще сам, не понимая до конца, кто к ним прилетит. Все-таки я не хотел рисковать, раскрывая лишние детали нового, немного безумного плана, даже для своих. Боишься? Снова подала голос Хасси. Просто чтобы таким образом поддержать меня, заставив максимально собраться. Разумеется нет, хмыкнул я. В этот момент шлюз начал закрываться, и мне пришлось сильно поторопиться. Когда я очутился на борту веселого, доступ наружу был сразу же заблокирован. Меня ждали синекожий офицер с пятачком вместо обычного носа подскочил на мини платформе быстро отдал честь и я без лишних экивоков прыгнул на узкое сиденье за спиной вели на мостике мы оказались спустя полминуты что характерно ни мой провожатый ни остальные вели никак не отреагировали на черную пленку поглощения гравитации вокруг меня да уж если бы они знали чего мне стоит ее удерживать и главное что будет Если я не справлюсь, уверен, как минимум у пары самых молодых точно бы начал дергаться глаз. Командир, я окинул взором растревоженной ули перед главным монитором. Капитан Рельмик, лорд Мак, отозвался густым басом огромный, не меньше двух с половиной метров ростом вели. Настоящий гигант, даже для уроженца соул. Отключить систему сканирования и бортовые щиты, приказал я, подходя к его креслу. Теперь я буду вашей защитой. Если после моих первых слов по мостику прокатилась волна удивленного и растерянного шепота, то после того, как я закончил, все вели на корабле лишь синхронно кивнули. Это хорошо. Пусть на земле некоторые и забыли о прошлом. Военные соул прекрасно помнили, как именно я проявлял себя в сражении Узании. Они знали, что я силен. Не представляли до конца, насколько но точно понимали, что мой щит будет пробить сложнее, чем все, что смогут выставить их боевые психики. Я же тем временем начал пропускать через гравий барьер наружу свою пси-энергию, которой даже с учетом потерь сразу на две техники было более чем достаточно. Впрочем, еще бы, с перчаткой и 75 уровнем было бы иначе. Вели как раз отпустили узловые точки корабля, и я накрыл их буквально за несколько секунд, Одно из узких мест моего плана было пройдено. «Да, было бы обидно, если бы чужаки атаковали, пока ты не поставил защиту», – подала голос Хасси. «Но ничего, возьмем с тобой новые уровни и станешь делать подобные вещи еще быстрее». «Куда уж быстрее», – проворчал я в ответ, вспоминая все те тренировки, благодаря которым бывшая Химера держала меня в тонусе последние десять лет. «Что дальше?» – спросил капитан Рельмик, стараясь одновременно сохранить спокойное лицо и осознать цифры наполнения защитного поля, которые сейчас выдавал его старичок. «Да, веселому было уже немало лет. Думаю, его построили еще до сражения у Зании, а потом просто парочка модификаций позволили ему оставаться в строю». «Теперь ждем», – я откинулся на спинку кресла, пропуская его внутрь своей защиты. И действительно, сейчас мне нужен был ход чужаков. Со своей стороны я сделал все, что только возможно. Первое, оказался на корабле, который по всем параметрам совпадал с теми, что наши враги атаковали до этого. Второе, скрыл свое перемещение. Я не был уверен, что это сработает, но теория выглядела довольно разумно. И третье, петля не работает в гравитационных аномалиях, И я же сейчас создал как раз одну такую вокруг себя». «Вывод. Враги, если они действительно используют мини-петли, они какие-то хитрые сканеры, не должны заметить мое перемещение». «Было бы хорошо, чтобы местная аномалия не сбила твой щит», добавила пессимистичных ноток Хасси. «Она сбивает только постановку техник, уже запущенные не пропадают», возразил я, невольно задумавшись, какая у меня выборка для подобных выводов. Да, наша эскадра уже попыталась и применила несколько десятков тысяч пси-приемов, и пока все было именно так. Но кто сказал, что шанс на неудачу, скажем, не один на миллион, и что именно я с моим везением его не вытащу? Не успел я накрутить сам себя, как враг снова проявился. Десятки стройных техник ударили с самых разных направлений, выцеливая, как и раньше, оказавшиеся внутри коридоров из десантников корабли. «Была у меня мысль подставиться еще больше, как-то выделив веселый, но потом решил, что это может привести только к ненужным подозрениям. Мы просто были на линии удара. Мы выглядели слабыми, и этого хватило. Чужаки попытались нас сбить. Огонь из всех орудий, без техник, голой пси-энергии», — скомандовал я, продолжая удерживать щит». Конфигурация пси-поля современного космического корабля выстроена так, что тебе не нужно убирать защиту для того, чтобы атаковать. Чье-то изобретение, пришедшее еще из Старой Империи, оказалось уникальным компромиссом, которые порой случаются в любых исследованиях. Безымянный древний ученый нашел способ сделать так, чтобы атаки изнутри легко проходили корабельный щит, а внешний слой в то же время оставался непроницаемым. Кажется, подобное просто невозможно было совместить, но он умудрился добиться успеха, пустив разницу между сторонами поставленной техники в ее же укрепление. И теперь это стало законом, который знает любой вели. Чем выше проницаемость с одного направления, тем ниже она с другого. Тем временем часть наших выстрелов ушла в пустоту, часть просто не сработала из-за аномалии. Но еще одна часть, совсем небольшая, достигла цели. Загадочные пришельцы не успели среагировать на атаку от корабля, который не должен был уцелеть, и космос вдруг озарила странная зеленая вспышка, будто подсвеченный кислотного цвета лазером дым клубной вечеринки. «Мы засекли темпоральный выброс», — выкрикнул в эфир взбудораженный Чилик. Адмирал до последнего не хотел верить, что кто-то может обгонять нас в технологиях, но теперь это стало очевидно для каждого. Темпоральный выброс, который засекла команда Амичан, мог означать только одно. Мы прервали чью-то петлю, и учитывая, что в реестре временных аномалий Союза на данный момент было пусто, это был кто-то чужой. «Что ж, петля тут точно была, но вот спешить называть ее мини я бы не стала». Хасси напомнила, что есть еще варианты, кроме того, на которые я ставил. Например, остается вероятность, что у наших врагов просто прямо сейчас подошел к концу очередной виток. Согласен, но все же мини-петли для атаки на каждом конкретном корабле сейчас самый очевидный вариант, ответил я. В любом случае, я буду думать и о других версиях. А пока скину все данные Ами, пусть ее ученые начинают скрипеть мозгами на тему того, сможем ли мы повторить что-то подобное. Только Ами? Уточнила Хасси. Еще Кроу и, наверное, Бтазару. Подумал я о Вивисекторе и одном из вождей Малари. Они любят исследовать и создавать корабли. Вот пусть тоже подумают. Адмирал, пауза подзатянулась, и я первым позвал Чилика. «Кажется, нас не атакуют уже раза в два дольше, чем раньше. Возможно, враг отступил, так что было бы неплохо добраться до останков его корабля и посмотреть, не найдется ли там чего интересного». Чилик кивнул, принимая мое указание, но прежде чем спешить лезть вперед, решил собрать доклады со всех кораблей флота, чтобы подвести итоги сражения и убедиться, что мы ничего не упустили. Капитан Коллер, атаки прекратились. Зам капитана Синтер, все спокойно. Капитан Конити, по моему направлению они точно отступили. Один за другим командиры соединений докладывали о резкой смене обстановки. После этого зеленого взрыва сражение действительно прекратилось, и теперь, кажется, можно выдохнуть. Или нет? Вы это тоже видите? Повернулся капитан Веселого Рельмик. И действительно, все на мостике, словно забыв о субординации и приличиях, принялись обсуждать одно и то же — накрывшую пространство вокруг грязно-матовую субстанцию, похожую на рваные лохмотья обваренного белка. Проявившись в нескольких местах между кораблями, она принялась словно бы «разбухать». Пожалуй, нет. Размножаться. Как если бы речь шла о многокилометровой космической плесени. Но разве такое может быть? Разве бывает? «Командиром кораблей», — обратился я ко всем на общей волне, — «мне нужны образцы этой гадости». «По-прежнему не знаю, что это, но специалисты Союза должны будут разобраться». «Возможно, это добавит информации о таинственных чужаках. А если повезет, то сразу и об их технологиях». «Ее невозможно собрать», – внезапно раздался голос одного из десантников, до сих пор плавающих в пространстве. «Я пытаюсь схватить, а она словно дым». «Попробовала задержать с помощью пси-силы и даже гравитации? Ничего», – по личному каналу прилетел доклад Хасси. Химера оценила важность момента и решила лично принять участие в охоте за чужим следом, но неудачно. «Спасибо», – поблагодарил я девушку. Что ж, раз Химере с возможностями пылающей длани не удалось заполучить образец этой субстанции, то вряд ли и у кого-то из обычных вояк это получится. С другой стороны, не буду недооценивать количественный подход. Все же нас тут довольно много, вдруг кому-то просто повезет». Решив быть поближе к событиям, я переключился с офицерского канала на рядовой, где уже никто не стеснялся проявлять эмоции. Она пролетела сквозь меня! Ха-ха! поперхнулся кто-то. Я попробовал ее поджарить и как будто по мозгам ударила. Меня аж вырвало прямо в скафандре. А вот и первая подсказка, оценил я, раз эта субстанция смогла повлиять на одного из извели на таком уровне, Значит, в ней должен быть какой-то ментальный след. «Что за порождение вечного хаоса?» Испуганным голосом воскликнул кто-то, и я даже вздрогнул от неуместной в космосе реплики, пытаясь понять, кто именно это выдал. «Вечным хаосом, насколько я помню, в одном из велийских религий называли место вне времени и пространства, где находят последний приют умершие». Что-то вроде нашего того света, где якобы можно встретить как предков, так и потомков. Вот только с чего вдруг мои десантники стали такими суеверными. Впрочем, пока только кто-то один. Доложите как следует. Я, наконец, вычислил говорившего и подключился к его личному каналу. Отставить мистику. Говорит командер десантной группы Алиф Малларн. Судя по имени и коду группы, это был аккортет. Мои спецы попытались взять образец вакуумным заборником, но эта штука, она проходит через стенки. А еще она как будто высасывает из тебя всю энергию, не пси, а обычную. Такая апатия наваливается». Выслушав доклад Малорна, я вернулся на общий канал и уточнил, у кого еще были случаи ментального взаимодействия с этой субстанцией. «У нас та же ситуация». «И у нас». И «У нас тоже». Командиры кораблей наперебой принялись сообщать о странных свойствах неизвестной материи, которая продолжала множиться на глазах. Материя или Или нового вида энергии? «Говорит Майя Лев Сапора раздался голос моего нового знакомого. «Десантники докладывают, что эта дрянь проходит сквозь них, но не у всех такое. В моей группе у троих что-то словно застряло после этого в скафандрах». «Застряло?» Эхом переспросил я, не понимая, как два таких разных действия могут сочетаться. «Немедленно эвакуируйте бойцов!» а по ушам ударил дикий, полный мучений и страха крик. «Больно! Что происходит?» Я прямо-таки чувствовал пульсирующее отчаяние в голосе последнего вели, наблюдая на командном экране, как десантники сапором мчатся на материнские корабли, таща за собой своих пострадавших товарищей. На полпути их встретили спасательные боты, собрали всех и уже затем домчали в безопасное место на твердую палубу эсминцев и крейсеров. Надеюсь, медики смогут им помочь. «Хасси, что это может быть?» – спросил я Химеру, не особо рассчитывая на ответ. «Не знаю». Голос девушки даже мысленно прозвучал растерянно. «Но у этого чего-то есть структура. Сгустки двигаются по определенной схеме». «Если есть структура, то должен быть и центр. Я прав?» Я выделил главное в словах Химеры. «Да, думаю, можно попробовать его рассчитать», – согласилась та. «Отправишь туда корабль или сам?» «Конечно, сам. Ты со мной?» Я задал короткий вопрос уже на ходу, мчась на мобильной платформе к ближайшему шлюзу. «Сейчас, когда все обычные техники и технологии отказали, пришло время положиться на сильнейшее оружие нашего флота». Человека с батарейкой 75-го уровня и потенциалом 80-го. Лорда Империи с кольцом и перчаткой пылающих дланей. «Вот координаты», — Химера в ответ скинула мне расположение места встречи. «Направляюсь туда». Выныривая в открытый космос, заполняющийся неизвестной и, как оказалось, весьма опасной субстанцией, я задумался. «Если вдруг эти существа, сумевшие так нас удивить...» а сами потерявшие в лучшем случае один-единственный корабль нападут на нас снова, успею ли я вернуться? Что у них на уме? И что они забыли в нашей галактике? Неужели эти десять лет были самыми спокойными перед появлением новой опасности? Дибихаты, Зи и Лоты, теперь эти неизвестные? Я помотал головой, используя самый простой способ избавиться от навязчивых мыслей. Помня о том, что грязно-белая дрянь, в которой теперь вдруг начали появляться зеленоватые прожилки, может причинить боль, я старательно облетал стороной ее сгустки. Выглядели они странно, словно мерцали на грани обычного зрения. Внутри меня начало зарождаться смутное понимание. Я осознал, что вот-вот ухвачу суть, самое главное. Но тут прямо передо мной пролетела рука. Ее словно бы срезала лазером под прямым углом, настолько ровными были края раны. Сама плоть была уже черной, с уже знакомой изумрудного цвета прозеленью, но больше ничего рассмотреть не получалось из-за прикрывающей руку брони неизвестного скафандра пепельно-серого цвета. Только я собрался было подлететь поближе, как рука неизвестного существа начала растворяться в пространстве, И выглядело это так, будто кто-то крутил ручку яркости. Всего секунда, и вот уже ничего не напоминает о странном обрубке в пепельной броне. «Ты видела?» – спросил я у подлетевшей Хасси. Химера вопросительно посмотрела на меня и ничего не ответила. «Неужели мне показалось?» «Нет, Хасси все же подтвердила, что ей тоже попалась эта крокова рука. Тогда что это было?» «Пилот, погибший, а потом вернувшийся в откатившейся временной петле?» «Четверо скончались», – доложил в этот момент Майя Лев, сопроводивший своих людей до медотсека. «У них словно бы вырваны внутренности, при этом кожа и мышцы не повреждены, а чужеродная субстанция пропала. Мы опять не смогли взять образец». «Это дрянь», – раздался в эфире задумчивый голос адмирала Чилика. Если присмотреться в большой перспективе, она закручивается в спираль. Кажется, глава нашей эскадры, работая с полным объемом данных, что поступали со всех наших кораблей, пришел к тому же выводу, что и Хасси. Только если Химера заметила лишь общую тенденцию, то Адмирал вычислил и форму, пусть и немного с опозданием. «Куда она ведет?» – мгновенно среагировал я, решив сверить наши расчеты и выкладки аналитиков. «Где центр?» «Судя по предварительным данным сканеров...» тут Чилик запнулся. «Не менее ста парсеков. Точно надо будет разбираться уже на месте». Я приготовился было стартовать в указанную точку, но названное Адмиралом расстояние заставило меня остановиться. Сто парсеков – это очень далеко, даже не в этой звездной системе. Но как тогда Химера почувствовала центр совсем рядом?